«Из него кто-то вышел», — продолжал Эндерс. «Вижу только тень да огонек сигаретки. Но я узнал его». Он постучал бледным пальцем по снимку. «Он это, приятель твой». «Вы уверены?» «Он еще так крепко затянулся сигареткой, а я, я вижу, у него такая штука», — Эндерс указал пальцем на то. Осталось от носа там за лемки, но прикасаться к глянцевой фотографии не стал, словно боялся заразиться. «Вы с ним говорили?» «Нет», — сказал Эндерс, — «это он со мной поговорил». Я стоял в темноте, и Господом готов поклясться, что в мою сторону он даже не глянул. И вдруг говорит, что Флэш? По жене соскучился? Ничего, скоро будешь с ней. Потом он стрельнул окурками и пошел к костру. Я еще увидел, как у него блеснуло кольцо в ухе. Он и тер ладони воду с подбородкой и посмотрел на Билли. Флэш такая кличка у меня была, когда я грошом-носильщиком работал в на причале еще в пятидесятых. Но никто меня с сих пор так не называл, друг. Я, понимаешь, стоял-то совсем в темноте, а он вроде бы увидел и назвал по старой кличке, либо, как цыгане говорят, секретным именем. Представляю, что у них там за пазухой, коли даже секретное имя человека знают. «Неужели так много знают?» — спросил Билли, обращая вопрос отчасти к себе. Бармен Тимми снова приблизился к ним. На этот раз он заговорил с Билли почти ласково так, будто Лона Эндерса рядом и не было. «Он свою десятку заработал, верно? Ну и оставь его в покое. Ему худо, от этих разговоров лучше не станет». «Нормально, Тимми», — сказал Эндерс. Тиме даже не взглянул в его сторону, он смотрел на Билли Халика. «Мне хочется, чтобы ты шел своей дорогой», — сказал он Билли, уризонивающим даже добрым тоном. «Ты мне не нравишься, понимаешь? Выглядишь, как несчастье, только место ищешь, чтобы натворить чего. За пиво можешь не платить. Уходи! Билли посмотрел на бармена, испытывая страх и смущение. «Ладно, ухожу», — сказал он, — «только один маленький вопрос». Он повернулся к Эндерсу. «Куда они отправились?» «Не знаю», — ответил старик цыгане, адресов не оставляя друг. Плечи Билли опустились. «Но я уже не спал, когда они утром тронулись в путь. Мало сплю нынче». О глушителях они не заботятся. Видел, что выехали на шоссе номер двадцать семь и повернули на север, на шоссе номер один. Думаю, в роклен двинули. Старик тяжело с дрожью вздохнул, и Билли наклонился к нему, чтобы лучше слышать. Рокленд или, может, Бутбэй-Харбор? Да, вот и все, пожалуй, друг, скажи только... Когда он меня назвал моим секретным именем Флэшем, я малость штаны намочил, и вдруг Лон Эндер заплакал. «Мистер, вы уходите?» — спросил Тимми официальным голосом. «Ухожу», — сказал Билли. Прежде чем направиться к выходу, он мимолетно пожал хилое плечо старика. Снаружи солнце ударил зноем, как молотом. Время перевалило за заползень, солнце клонилось к западу. Посмотрев влево, он увидел собственную тень, хрупкую тень высокого подростка на белом песке. Он набрал код 203 да у них запазухает до черта всякого если знает старую кличку первого попавшегося человека набрал код 555 мне хочется чтобы ты шел своей дорогой ты мне не нравишься